Глава 13 Маркус фон Верген уже без замирания сердца подъехал к мосту. Было еще довольно раннее утро, и в ров вывалили довольно большую порцию мусора. Фон Верген как раз подъехал к защитному барьеру, когда слизни поднялись со дна рва для кормежки. Завороженно глядя на едва различимых в воде слизней, Маркус повернулся к стоящему рядом помощнику. «Это настолько омерзительно, что обладает какой-то гипнотической притягательностью. «Я не могу понять, почему так происходит». «Потому что каждый, кто на это смотрит, невольно представляет себя на месте этого мусора». Раздавшийся неподалеку знакомый голос заставил Маркуса вздрогнуть. «Я не слышал, как вы подошли», — признался он, глядя на Романа, который держал в руках ошметки какого-то шматья. «Вы настолько увлеклись незабываемым зрелищем, что могли в этот момент пропустить что угодно», — хмыкнул охотник. «Неужели ни разу не видели, как эти милые зверушки кушают?» «Да как-то не приходилось». Маркус провел рукой по волосам, чтобы скрыть волнение. «А что вы делаете?» «Да вот решил покормить несчастных обездоленных тварей». Он широко улыбнулся. «Заодно это барахло выбросить». «Но разве у вас нет слуг?» Спросил Маркус и тут же прикусил язык. Он же прекрасно помнил, что охотники пришли сюда налегке. У них даже конюха не было. Пришлось того мальчишку, который ладил с алмазом сюда отрежать. Конечно же, у них нет слуг». «Почему же? Есть?» Роман задумчиво посмотрел, как слизни расправляются с первой порцией мусора. «Но они сейчас заняты, а мне нетрудно, да и ноги размять не помешает». Маркус весьма странно посмотрел на него. Наверное, ему никогда не понять логики обитателей замка. Он промолчал. Роман размахнулся, чтобы бросить испорченные вещи в ров, но тут из калитки выскочил Сергей. «А ну, стой!» – заорал он, размахивая руками. «Вот кто тебя просил все сгребать и выкидывать? Вертай всё взад!» Роман удивленно посмотрел на него и опустил руки. «Не понял. Тебе что-то из этого надо?» Он бросил тряпки прямо на мост. При этом настоящего рядом с защитой Маркуса ни один, ни второй внимания не обращал. «Тут почти все дымом провоняло. Сам же знаешь, вонь от пожара ничто уже не выведет». «Вот что мне надо!» И Сергей вытащил из кучи странного вида костюм. «Больше похожий на карнавальный. Или что-то в этом роде. Об этом говорила маска какого-то животного». Посмотрев на маску, Сергей швырнул ее обратно в кучу, а вот остальные детали костюма собрал и закинул на плечо. «Зачем тебе это...» «Хм...» «Чудище лесное», — задумчиво проговорил Роман. «Мне камуфляж нужен. Я ж не абы куда, в леса собираюсь податься», — произнес Сергей. «Вот это...» — Роман ткнул пальцем на вещи, которые забрал Сергей. «Не камуфляж, даже близко не стояло рядом с камуфляжем. Давай выкинем эту дрянь». Все бы тебе выкидывать», — проворчал Сергей. «Руки тебе оторвать и выкинуть, чтобы не хватало чего ни попадя». «Ну сам посмотри, какой из этого камуфляж. Рома, немножко ума, немножко фантазии, и руки не из задницы, и получится в итоге прекрасный камуфляжный костюм как раз для леса», — наставительным тоном произнес Сергей. «Ты не оставил свою идею идти туда?» Роман пристально посмотрел на Сергея. «Мы уже это обсудили и с твоим дедом, и с тобой», — вздохнул Сергей. «Ладно, я пошел собираться, а ты гостем уже займись, что ли». Роман смотрел вслед все то время, пока Сергей шел по мосту, потом тряхнул головой, скинул в ров оставшиеся тряпки и повернулся к Виргану. «А вы соскучились или по какому-то вопросу приехали?» Маркус посмотрел на охотника и моргнул. «Так ведь я сообщил Александру Борисовичу, что приеду сегодня подписать договор». Немного растерянно проговорил он. «Да, он мне не говорил. Но, значит, я вам не нужен буду на подписании». Он снова улыбнулся и повернулся к рву. Наблюдая, как растворяется его куртка, протянул руку к уху и негромко проговорил. «Свяжи меня с дедом. Маркус фон Вирган прибыл». «А это обязательно?» Он поморщился, затем вздохнул. «Хорошо. Проходите, господин фон Вирган». И Роман пошел впереди Маркуса. «Эм, вы можете звать меня просто Маркус», сказал Вирган, когда, зажмурившись, прошел через защиту. «Роман», — коротко ответил охотник, проходя в калитку. «Скажи, Роман, я заметил, что ты выкидывал вполне целую одежду. Ее всегда можно отдать слугам, если тебе по каким-то причинам надоело». Маркус говорил медленно, пытаясь определить границы дозволенного. Роман был не намного старше его самого, и поэтому выкать ему было немного некомфортно. «Одежда сильно пропахла дымом с пожарища, а этот запах даже магия не берет. Очень уж он едкий, зараза. Я проверял». Ответил Белов, никак не отреагировав на обращение Маркуса. «Ты сказал, пожарище?» — нахмурился Вирган. «Да, я тут в командировку ездил, и меня там сжечь хотели». Он на секунду задумался, а потом добавил. «Вместе с постоялым двором. Довольно неприятно, знаешь ли». «Да уж, наверное», — Маркус покачал головой. «А Сергей Валентинович куда-то собрался?» «В лес», — коротко ответил Роман. «Хочет тварей недобитых немного погонять, молодость вспомнить. Он в молодости этих гадов... Ладно, не будем о грустном». И он как-то странно покосился на Вергана. Маркус больше не задавал вопросов, решив, что хорошего помаленьку. Он больше осматривался. Во дворе, да и в самом замке стало действительно гораздо многолюдней. В холле они наткнулись на того самого дворецкого, который провожал его к главе клана в первый раз. Он что-то говорил серьезному мужчине, который слушал его очень внимательно и даже пару раз переспросил. Мимо пробежали две горничные, на ходу сделав книгсон. При этом они обстреляли глазами молодого охотника и самого Маркуса. К мужчине быстрым шагом подошла еще одна красотка и начала тихо говорить, наклонившись к нему. Маркус ее расслышал только потому, что проходил мимо Папа, у нас заканчиваются овощи, а я не знаю про поставщиков. Спроси, пока у Митяя. Если надо, то с ним и с Захаром сходи в поселок, и не отвлекай меня, я занят. Шикнул на нее отец. Кстати, Маркус, ты с Александром Борисовичем вроде бы договаривался насчет еды. «Я ничего не путаю?» Роман насмешливо посмотрел на него. «Первая подвода уже собирается», — кивнул Маркус. «Все продукты в специальных артефактных упаковках, предназначенных для длительного хранения. Завтра уже она будет у вас. А когда мои земли попадут под протекторат охотников?» «Сразу же, как только вы подпишете договор с Александром Борисовичем, твои земли станут доступны для отслеживания нашей системы наблюдения», — ответил Роман спокойно. «И мы сможем видеть любые нарушения границ, включая прорывы». «В каком смысле сможете видеть?» Маркус остановился вслед за Романом у двери кабинета главы рода Беловых. «В прямом, Маркус, в самом, что ни на есть прямом». Рома открыл дверь и посторонился, пропуская Виргана вперед. И только когда он заходил в кабинет, то понял, что его помощник так и остался стоять на мосту, потому что его, похоже, не пропустила защита. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в холодную воду и вздернув подбородок еще выше, фон Вирган вошел в кабинет. «Мы приехали в замок вчера уже затемно. Нас порядком задержала телега, куда погорельцы переложили свои пожитки, которых удалось спасти совсем немного. Поэтому-то мы тащились с самого раннего утра и до ночи. Надо ли говорить, что за нами увязался Захар Петров, как только до него дошло, что его Марьяну сейчас увезут в страшный замок не менее страшных охотников. На коленях он передо мной не ползал, как бы мне не хотелось хотя бы на мгновение почувствовать себя рабовладельцем». Просто перегородил дорогу и сопел, глядя из-под «Ну что тебе от меня надо, хренушка лесное?» — наконец спросил я, потому что сам он говорить явно не собирался. «Вам работники нужны?» — выпалил он. «Работники нам нужны», — я не стал кривить душой. «Но окончательное решение принимаю не я, это во-первых. Во-вторых, что ты можешь делать, кроме как людей в лесу пытаться пугать?» «Уж что было кем, быть ума много не надо», — все еще набучившись, ответил Захар. «Если какую клятву надо давать, я дам, не переживайте». «Я и не переживаю, к тому же клятва необычная, а с очень неприятными последствиями, если вдруг что. Сам понимаешь, не к деревенскому старости батраком просишься». «Понимаю», — он кивнул. «Соображаю я нормально, чтобы таких вещей не понимать». «А знаешь, Захар, из тебя хреновый лакей получится», — я покачал головой. «Ладно, поезжай с нами, но предупреждаю еще раз. Окончательное решение принимаю не я, а глава клана. Как он скажет, так и будет. Я...» Захар запнулся, а затем продолжил. «Я постараюсь убедить главу клана, что смогу принести клану пользу». Внимательно посмотрев на парня, я прогнал от тебя странную мысль, что он куда сложнее, чем кажется или пытается казаться. Дед не спал. Как оказалось, он ждал нас». Как только хозяйка смогла меня видеть, она сразу же настучала к главе клана, что я еду не один, а прихватил с собой где-то кукушат. Вот он и ждал всю нашу толпу, чтобы выяснить, что произошло. Рассказывай, сухо сказал дед, пока остальные таращились по сторонам, кроме Вальтера, естественно. Этот-то сразу на конюшню лошадей повел, а выскочившие Санька и Митей ему помогали. Я вкратце, стараясь не срываться на эмоции, рассказал про наше приключение. Про вампиров упомянул вскользь, но этого хватило, чтобы Веня вместе с Захаром уставились на меня так, что стали похожи на героев японских мультиков из моего мира. Во всяком случае, глаза у них стали соразмерные. Когда я закончил, дед долго смотрел на меня, а затем медленно произнес: «Знаешь, Рома, когда ты был маленький, то вечно домой таскал котят, щенят, воронят. Мы только и успевали их пристраивать. Как я погляжу себе, ты не изменяешь. Я тебя управляющего, между прочим, нашел." Я усмехнулся, глядя на вытянувшееся лицо Вени. «А я не про них, лишившихся крова людей, говорю», — дед покачал головой. «Зик!» Чтобы сразу не шокировать вымотанных людей, Зик появился у приоткрытых дверей и спустился по лестнице на подъездную дорожку, где мы сейчас стояли. «Слушаю вас, Александр Борисович», — чопорно произнес Дворецкий. «Отведи людей в комнаты для слуг и распорядись, чтобы их накормили. Помыться и отдохнуть им не помешает». Уж завтра утром мы поговорим насчет службы, распорядился дед. Слушаюсь, Александр Борисович. И Зиг повернулся к Вене, сразу же распознав в нем главного. Пройдемте за мной, я покажу, где вы сможете сегодня расположиться. А вещи? Растерянно ответила вместо отца Мариана. Ваши вещи будут в полном порядке, и завтра, если собеседование пройдет успешно, то вы сможете их забрать, твердо произнес Зиг. Больше никто не осмелился спорить и небольшой отряд прошел за дворецким в замок. Мы проследили за ними взглядами, а когда они вошли, дед повернулся ко мне. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут из хозяйственного двора выбежал Сергей, вытирающий руки о какую-то промасленную тряпку. «Ну, наконец-то!» — сразу же завопил он. «И молодец, что помощников привел Рома. Вот теперь я точно до Яшкиных пенатов прошвырнусь, а то дед твой так шуметь начал, когда я только заикнулся об этом. Посмотри на этого дурня старого!» Дед только глаза закатил. «Не мётся ему, вожжа под хвост попало не иначе. Куда ты пойдешь, да еще один?» «Не один, а с метяем. И как это куда? На одиночную охоту?» Он так хищно улыбнулся, что даже мне стало слегка не по себе. «Я же не зря снайпером был. Руки еще помнят, Саня. И потом, я охотник или хрен с горы? Вон на блехе написано, что охотник действующий. Так что мне сам Бог велел действовать». Они пободались взглядами. Спустя пару десятков секунд дед нехотя произнес: «Ладно, иди, но только постоянно на связи, чтоб был». И он погрозил пальцем. «Слушаюсь, командир». И Сергей лихо отдал честь, а потом тихо добавил «Так надо, Саня». «Да знаю, что надо. Просто на душе неспокойно. Яшка тот еще тип. Обязательно какую-нибудь пакость подстроит. Вот помяни слово». «А ты на чем поедешь?» — встрял я в их диалог с вопросом. На своих двоих, хохотнул Сергей, на чем можно по лесам шариться, да чтобы еще и незаметным оставаться. Рома, иди отдыхай. Завтра все подробно доложишь, особенно про вампиров. А послезавтра в каменный поедешь. Пора уже кончать с этой вольницей, а то вон как соседи веселятся. Наверное, думают, что раз у себя дома порядок навести не можем, то куда к ним соваться? я все всё-таки хочу знать, в чем будут заключаться мои обязанности, помимо тех, которые прописаны в договоре». Голос фон Вергана вывел меня из ступора. «Я пока не думал над этим, Маркус», — ответил ему дед. «Прежде всего, от тебя требуется быть хорошим хозяйственником. Если возникнут какие-то вопросы, что ты решишь попробовать производить, можешь приходить, обговорим». «Да, кстати, Рома, есть ли возможность дать Маркусу передатчик, чтобы он мог с нами вовремя связаться?» «Да и хозяйка, чтобы могла вовремя предупредить, если вдруг прорыв. Мы-то пока приедем, Рот фон Верганов будет предупрежден заранее». «Дай мне минуту, и я выясню, есть ли у нас техническая возможность». «Выясним», — согласно кивнул дед. Я вышел из кабинета, в котором уже по привычке стоял за его креслом. Как только оказался в коридоре, негромко произнес вслух. «Ты все слышала?» Вопрос был обращен к хозяйке, и она это сразу поняла. «Конечно, дорогой». «У нас есть возможность снабдить фон на передатчиком?» «В центре управления. Третий ящик по правой стороне стола», — ответила хозяйка. Я быстро развернулся и побежал в центр. Мониторы мягко мерцали, создавая в комнате определенный уют. Окинув взглядом мониторы и, не заметив на них ничего криминального, полез под стол к ящикам. «Вот кому надо бы руки оборвать, так это создателю этого долбанного стола. Или он художник, он так видит». В третьем ящике находилось несколько небольших шкатулок. Открыв одну из них, я обнаружил множество маленьких белых бусин, похожих на жемчуг. «Инструкцию», — сказал я вслух. Эти передатчики были чем-то похожи на мои, но гораздо меньшего размера. В ухо я такое не рискнул бы засовывать. Нужно поместить передатчик за ухом. Он внедрится под кожу. Три удара кончиком пальца активируют связь со мной. Когда я захочу с ним связаться, возникнет небольшая вибрация. Один удар кончиком пальца активирует сигнал. Четко продиктовала мне хозяйка. «Отлично». Взяв одну жемчужину, я поспешил обратно в кабинет. «Как успехи?» — спросил дед. «Мы сможем обеспечить Марку со связью?» «Да, но, наверное, будет немного больно». Я быстро рассказал им принцип работы передатчика. «Ничего, я потерплю». Маркус улыбнулся и протянул руку, куда я вложил жемчужину. Он сразу, чтобы не передумать, поместил передатчик за ухо и чуть слышно зашипел. Наверное, процесс действительно был неприятным. А спустя почти минуту удивленно посмотрел на меня. «Он вибрирует. Проверка связи, скорее всего. Стукни один раз по нему, чтобы поговорить с нашей хозяйкой». «А кто она?» Верган пристально смотрел на меня. «Наша бессменная дежурная за отслеживающими заклинаниями». Я улыбнулся. И тут хозяйка обратилась уже ко мне и одновременно к деду. Я это понял, потому как он посмотрел на меня. На мосту стоит капитан Франц Келлера, просит принять его. «Иди, Рома, узнай, что нужно капитану. Я здесь сам закончу», — распорядился дед, и я в который уже раз вышел из кабинета. «Отдохни, Рома, у тебя весь день впереди, Рома. А вообще движение — это жизнь, так что двигай ластами, Рома», — пробурчал я, выходя на мост. Подойдя к границе защиты, посмотрел на Келлера, А затем мой взгляд устремился к роще, где расположился целый отряд всадников. Человек тридцать, наверное. «Роман Игоревич», — начал Келлер, а потом плюнул на условности и выпалил. «Вы говорили, что если мы с бароном не найдем взаимопонимания, то вы примете меня и моих людей на службу. Ваше предложение все еще в силе?»